Глава 3. О религиозной автономии. Религия связует человека с Богом. Это и есть связь духа с духом с большой буквы. И потому это и есть духовная связь. От Бога исходит духовное откровение, которое должно быть свободно и цельно принято человеком. От человека же исходит живое, невынужденное и искреннее приятие, Созерцание, любовь и вера, которая восходит к Богу в виде молитвы и согласных с ней дел. В богословской литературе первых христианских веков это излучение благодати свыше и восприятие ее человеком переживается и изображается как событие двустороннее, в котором свободно даруемому откровению Божию соответствует верный и свободный процесс в душе человека. Именно в этом состоит смысл богословского термина «синергия», что означает «содействие», «соучастие». Откровение не только даруется, но и приемлется. Это приятие человеческим духом и сердцем является отнюдь не вынужденным, а добровольным. В его основании лежит живая потребность человеческого духа, Его искание, напряжение, очищение, вдохновение и постижение Богу нужно человеческое сердце во всей его свободе и искренности Это оно должно искать, чтобы обрести и просить, чтобы ему было дано Евангелие от Матфея, глава 7, стихи 7-8 Оно само и притом свободно Должно узнать истинное откровение по его божественному совершенству И вменить его себе в закон Религиозная синергия предполагает в человеке духовную автономию Конечно, не в том смысле, чтобы он сам выдумывал себе закон Помимо Бога и откровения Но в смысле способности, духовного права и духовного призвания Из глубины внять глазу Божию узнать его в его божественности и свободно вменить его себе в идеалы, в закон, обратиться к Богу горением своего сердца. В применении и укреплении этой способности, в осуществлении этого права и в исполнении этой обязанности люди должны оставаться духовными существами, то есть принимать свое ответственное предстояние, искать совершенства. Домогаться священного Очищать свою душу И доводить себя до религиозной очевидности Смотрите главу вторую Они не должны мешать в этом друг другу Напротив, они призваны ко взаимной помощи Среди них есть зрячие и незрячие Видящие много и к созерцанию мало способны, Религиозно опытные и неопытные Духовно сильные и слабые Естественно, что зрячие, опытные и сильные должны помогать слабейшим. И более того, среди людей есть такие, которым откровение давалось подлинно и непосредственно, и которые стали его живыми хранителями и провозвестниками. Все зрелые религии блюдут свои священные книги и свое религиозное предание. Все главнейшие христианские исповедания имеют счастье церковного бытия, причем церковь, как общество верующих, является непрерывно преемственной хранительницей откровения, живым источником религиозного научения, союзом верующих, связанных единством догмата, священства, таинств и молитвы. Но все эти драгоценные основы религии и религиозности сами предполагают живую автономию человеческого духа и призванные блюсти и насаждать ее. Ибо к Богу ведут нечеловеческие регистрации и нелицемерные слова «Смотрите замечательное сообщение Лескова, сибирские картинки XVIII века из дел сибирской старины». Богу угодны не внешние оказательства, вызванные страхом и расчетом, и необрядные формальности, лишенные живой духовной плеромы, то есть личного духовно-молитвенного наполнения. Богу нужно человеческое сердце во всей его свободе и искренности. Сеятелю... Евангелие от Матфея, глава 13, стихи с 3 по 9, с 18 по 23 и с 24 по 30. Сеятелю нужна добрая земля, а не каменистое место. Ему нужна глубина почвы, где семя откровения не увядает и не засыхает. А оно увядает и засыхает именно там, где человек не имеет в самом себе корня и непостоянен. постоянен. Иметь же в самом себе корень своей веры, значит быть религиозно-автономным духом. Религиозная синергия предполагает именно автономную религиозность, то есть невынужденное обращение личной души к Богу. души самодеятельной в покаянии и очищении, в созерцании и молитве, в исповедании и в делах жизни. Как же надлежит понимать эту автономию и где ее границы? Установим прежде всего общефилософский смысл идеи духовной автономии. Автономия — буквально самозаконие, Есть подлинная основная форма человеческого духа, необходимо присущий ему способ бытия и деятельности. Быть духом значит определять себя и управлять собою, и при притом в направлении к лучшему, к совершенному. Смотрите главу вторую о духовности и религиозного опыта. Человеческий дух есть сила направляющая свою жизнь к благим целям. Ему присуще выбирать свои жизненные содержания и принимать решения о своих жизненных формах, утверждать свое достоинство, обуздывать свои порывы и в то же время устанавливать и соблюдать свои пределы. Духовное существо само созерцает и знает, что такое добро и зло, что лучше и что хуже. Само ищет и находит, решает и поступает, и принимает на себя ответственность за него и несет свою вину. Духовная жизнь есть самодеятельность в обретении, в выборе, в созерцании и осуществлении благих целей. Быть духом значит определять себя любовью к объективно лучшему. Любовь же есть состояние активное, она выражается в организующих действиях, в осуществляющейся борьбе. Дух имеет в самом себе живой источник такой деятельности, во имя любимого предмета. Поэтому духовная жизнь есть самодеятельность, что обнаруживается и в сфере религиозного опыта. Все эти тезисы нуждаются не в доказательствах, а в показывании и увидении. Во всех и во всяких научных исследованиях ряд доказательств всегда упирается в последнем счете в созерцание и описание предмета. Анализ и силогизация прекращаются, и непосредственная методическая и ответственная интуиция вступает в свои права. Однако не интуиция в смысле случайной догадки или условного допущения или блеснувшего и угасшего прозрения, но в смысле сосредоточенного, длительного, удостоверяющего созерцания, дающего человеку право и обязанность предлагать точное описание предмета. Философское исследование, подобно всякому другому, приходит к этому предметному пределу и апеллирует тогда к философическому опыту и к живому созерцанию философского предмета. Так обстоит и в нашем исследовании. Итак, дух есть по существу своему начало самодеятельное и самоопределяющееся, и при том во всех сферах его жизни». Первое. Поскольку человек живет волею, постольку ему необходимы собственные решения, напряжения и усилия, собственная стойкость и верность. Никто не может сделать за другого волевых усилий, дать вместо другого связующее обещание, выработать в себе чувство свободного долга и лояльное правосознание. Возможно, помочь другому в этом – путем сообщения, воспитания, чтения, строгого режима или психического лечения. Но невозможно вторгнуться в чужой дух и заменить его. Если же людям удается подчинить себе других угрозой, страхом, мукой или голодом, то дух порабощенных является униженным или подавленным, и сама духовность его заменяется психическими механизмами. В этом слепота и ошибка преувеличенного этотизма и тоталитаризма. Доктринеры не понимают самостоятельности духовной воли и ее священного значения. Второе. Поскольку дух человека живет пониманием и мыслью, постольку человек призван сам понимать и иметь свои собственные мысли, воззрения и убеждения. Человека, не способного к этому, Еще Аристотель определял как «раба от природы» и был прав. Преподавать не значит обременять память учеников сведениями и не значит навязывать человеку чужие обязательные для него мысли. Умственная зрелость есть способность духа к самостоятельному наблюдению и к самодеятельному исследованию. Нельзя понять за другого, нельзя исследовать вместо него – так чтобы мое исследование стало тем самым его собственным. Плагиат чужих мыслей и воззрений есть дело противодуховное, лживое и недостойное. Несамостоятельная, нетворческая мысль есть жалкая полумысль, ею ничего не достигается, и для науки она мертва. Активность же мысли выражает ее духовную зрелость. Третье. Поскольку дух человека живет чувством и любовью, постольку приходит в движение самая глубокая и интимная сторона его духовного существа. Нельзя полюбить за другого, нельзя дать место другого брачную клятву. И брак, заключенный по чужому приказанию, без личной любви и воли, противодуховен и противоестественен. Любовь, этот личнейший огонь духа и души, загорается и гаснет по законам самобытности и самостоятельности. И тот, кто хоть раз в жизни пробовал пробудить и растопить чужую черствую душу, знает этот закон любви. Так патриот легко понимает патриота даже и тогда, когда оба принадлежат к различным народам и государствам. Ибо у них сходное чувство к однородным предметам Но заглохшее и освирепевшее сердце интернационалиста Не знает духа и духовной автономии Оно не ведает ни любви, ни родины Именно потому оно не чтит и автономную любовь патриота Четвертое Этот закон духовной автономии Подтверждается и на творческом воображении человека Фантазия человека следует своим субъективным побуждениям уже и в повседневной жизни, так что она поэтому часто оказывается беспредметной или малопредметной. А тайна творческого воображения у художника осуществляется и постигается только как лично автономное переживание. Художник может уйти в сферу духовных предметов, только свободно любя и созерцая, сосредоточивая свои лучшие силы, свое вдохновение на свободно воспринятом и выношенном эстетическом содержании. И потому правы те, которые рассматривают гениального художника как дитя Божие, свободно нашедшее законы художественной необходимости. Действительно, такой художник кажется нам богорожденным существом, личным чудом Вселенной. Об этом знал еще Гомер. Итак, человеку, как духовному существу, подобает автономия. Он нуждается в лично пережитом опыте, который должен быть выстрадан и выкован каждым из нас самодеятельно и свободно. Каждый из нас должен самостоятельно искать, вопрошать, сомневаться, может быть, отчаиваться и изнемогать, добывать, проверять, научаться – удостоверять, узнавать, признавать, усваивать и исповедовать самостоятельно, несмотря на весь поток жизненного общения с другими людьми и при полной готовности принять научение от людей более зрячих, опытных и духовно сильных. Эта самостоятельность и свобода подобает и нерелигиозному, и религиозному человеку. Человеку как духу и притом зрелому духу необходимо иметь самостоятельные воззрения и убеждения. Он должен созерцать и видеть мир людей и Бога, слагая свое мировоззрение и богосозерцание. Люди, не способные к этому, будут пусты и мертвы. Таковые чеховские герои, не герои. Человек должен иметь убеждения, то есть окончательно и жизненно определяющие его личность утверждения и отрицания в вопросах о том, что подлинно есть, что ценно и что должно быть. Эти убеждения должны быть усвоены лично пережитым опытом и созерцанием, они должны наполняться силою духовного присутствия. Они должны направлять судьбу личности и вовлекать в себя ее живое самочувствие. Духовная жизнь вообще состоит в том, что человек утверждает в себе известные, объективно ценные жизненные содержания и утверждает себя ими. Он принимает их как свободно предпочтенные, избранные, признанные, исповедуемые, любимые. и потому наполняет ими свою жизнь и исполняет их своим сочувствием, присутствием, поддержкой и служением. Он строит себя ими и строит их осуществление собою. Нет этого, нет и духовной жизни. Религиозная автономия совсем не состоит в том, что каждый человек произвольно выдумывает себе свою веру и вменяет ее себе в закон, как это мы видим в раннем гностицизме, в позднем мистицизме, во множестве ересей и сект, и повсюду в религиообразном брожении умов и сердец. Это не автономия, а произвольное и беспредметное злоупотребление ею. Это не самозаконие, а чаще всего беззаконие и противозаконие. Религиозная автономия состоит не в самоизобретении новой веры, но в той свободе и глубине, в той искренности и цельности, с которой человек принимает откровение Божие. Здесь дело не в том, чтобы самому создать новый вымысел и сложить новый миф, но чтобы духовно узнать и воистину принять откровение свободным огнилищем своего сердца. Откровение дается человеку на различных путях. Мы знаем откровение естественное и сверхъестественное. Мы можем подчерпать его, читая священное писание и внимая священному преданию. Мы можем приобщиться ему через догматы церкви, через голос личной совести и через участие в таинствах. Но автономным и духовным это приобщение будет только тогда, если оно свободно осуществится в раскрытом сердце и в ответственном созерцании человека. Осуществить это может только духовный корень человека, то есть глубокая внутренняя личная самость его души, а она — Или отзывается сама и осуществляет это добровольно, невыдуманно, свободно, воспрянув, загоревшись и прилепившись, вливая в это свою главную жизненную силу, инициативно и цельно, автономно. Или же она сама не отзывается и не участвует, и тогда этого свободного духовного огня нельзя ни вынудить, ни заменить чем бы то ни было». Тот, кто действительно верует, тот присутствует в своем избрании и предпочтении. Избирающий не самостоятельно и не свободно, не избирает, а за него и вместо него избирает тот, кто подавляет его самостоятельность и урезывает его свободу. Тот, кто признает и исповедует, тот живет в своем признании и горит в своем исповедании». Кто не живет и не горит свободно в своем духовном акте, тот его и не совершает вовсе. Автономия состоит в самостоятельной жизни духа. Она проявляется в нестесненной добровольной деятельности личной души, в ее отношении к духовным предметам и целям. Она составляет необходимый способ бытия духа. Дух или живет автономно – или не вступает в жизнь и остается в потенциальном состоянии. Поэтому зрелость души измеряется объемом, глубиною и цельностью ее автономного самоопределения. Автономии духа противостоит его гетерономия или чужезаконность. Гетерономия есть слепая и пассивная покорность человека человеку, в его созерцаниях и деяниях. Противопоставлять автономии человеческого духа теономию, то есть богозаконность его, можно только по недоразумению. Смотрите главу пятую о религиозной гетерономии. Человеку подобает духовная самоосновность в его отношении к высшим самосиянностям жизни и мира. к тем солнцам бытия, которые слагают вместе как бы единое солнце с единым верховным светом. Каждому человеку присуще сознательно или бессознательно тяготение к тому, чтобы найти некое безусловное и высшее жизненное содержание и прилепиться к нему как к главному источнику, смыслу и свету жизни». Избирая его, человек может пойти по недуховным и даже по противодуховным путям, впасть в заблуждение и осуществить вырождение жизни. Но самая потребность в таком предмете обнаруживает в человеке потенцию духовности и начало религиозности. Задача мудрого воспитателя состоит именно в том, чтобы уловить в ребенке эту потребность, это влечение, эту потенцию духа, развить ее, упрочить и придать ей силу самостояния. Эта потребность, то есть потенция духовности, присуща каждому человеку, она имманентна человеческому естеству. Каждый человек есть уже дух, но еще не актуально и не вполне. Он не может перестать быть Духом, хотя может не сознавать своей духовности, и, тем не менее, призвание к ней и влечение к ней остаются в каждом из нас. Вопреки всем заблуждениям, искажениям и всякому ожесточению Души, личная духовная сила человека ищет из бессознательной глубины своей того света и тепла, той окончательной достоверности и силы, которая дается только этим единым духовным солнцем бытия. Выражая это в образах Гераклита, можно было бы сказать, есть единый великий огонь в небесах и есть в человеке, то потухающий, то разгорающийся уголь в глубине личной души. И огонь этого субъективного угля тянется к великому источнику объективного света и пламени. Но именно таково религиозное состояние души. Религиозность есть состояние не душевное, а душевно-духовное. Она присуща только тому, кто живет измерением объективного совершенства – измеряя им предметы и вещи, себя и свои действия. Не всякий человек, произносящий слово «лучше» и «хуже», живет на уровне религиозности, но только тот, кто признает объективно лучшее и объективно худшее, и при том не в смысле выгоды, пользы, житейской или политической целесообразности, а в смысле духовно-качественного измерения совершенству. Только тот, кто понимает объективное преимущество объективно лучшего И придает этому преимуществу субъективное наполнение и оживление Никакая чисто личная или условная ценность Сколь бы любезной и интимной она ни казалась человеку Этого уровня не создаст Релятивисты — все относительно И аутисты — я есть мера всех вещей остаются за пределами этого духовного уровня, а следовательно и религии. Их мнимая религиозность может создать лирику эмпирических настроений, любезность сердцу уют, интимную тепловатость быта, но в сферу духовной религии она не вступит. Человек становится религиозным лишь в меру своего одухотворения. Неодухотворенная душа может иметь только видимое подобие религиозности Она будет предаваться страху или успокоению Она будет предчувствовать и питать суеверие Она будет во власти мечтаний, волнений и даже может быть экстазов Она может выработать себе даже личные или коллективные обряды Но все это будет лишь видимым подобием, суррогатом настоящей религии И, к сожалению, на свете есть так называемые религиозные и церковные люди, которые дальше этой условной мистики и магии не идут. Сущий религиозный человек ищет духовного совершенства и в искании этом добивается автономии и пребывает в ней. Если духовная автономия подобает человеку и за пределами религии, то в пределах религиозного опыта она получает особое значение. Гетерономия в религии состоит в отказе от самоличного принятия или признания того основания, в силу которого веруемое веруется и исповедуется. и, следовательно, в перенесении этого главного и решающего момента религиозного опыта на другого человека или на других людей, в предоставлении ему или им вместо меня, за меня и для меня решить, во что именно я верую и во что я не верую. Этот вопрос об основании веры, предрешающий вопрос о содержании ее, Ибо если основание в ведении других, то и содержание ее будут ими навязаны. Не совпадает с вопросом о причине верования. Причина моего верования, определяемая личной психикой, всегда во мне, в моих состояниях и склонностях, в моих унаследованных предрасположениях, в травмах детского возраста и так далее». ибо чужие влияния непременно должны войти в меня, преломиться во мне, вызвать мои душевные переживания. Но здесь вопрос не о причине, кауза, а об основании, фундаментум, не о психологическом происхождении моего верования, генезис, а об усмотрении его истинности, о выборе, о приятии веруемых содержаний. Итак, гетерономный опыт отказывается от личного решения, усмотрения, удостоверения, избрания и приятия. Он не ведает, в силу чего он верует. Он и не верует в Бога, а верит другим людям на слово. Созерцание веруемого и приятие его остается за пределами его опыта. Удостоверение его веры ему не дается и им не приемлется. Он верит, предметно не пережив того, во что он верит. Все это предоставляется другому или другим. Гетерономно верующий верует по чужому указанию и определению, по чужому усмотрению, избранию, удостоверению и утверждению. Слепо, пассивно и покорно. Это означает, что он верит в то, относительно чего он сам не знает, следует ли в это верить или нет, и если следует, то в силу чего, а если не следует, то на каком основании? Он верует в то, что он не может ни обосновать, ни защитить, разве только доносом на неверующего. Творческие корни, его собственные веры, ему не даны – они изъяты из его личного опыта можно было бы сказать веру он как будто бы имеет пока душевно держится за веруемое, но духовного основания своей веры он не имеет этим основанием владеет вместо него и за него другой. при этом может быть так, что вера его сама по себе основательна, и что веруемое им содержание истинно. но для него самого его вера проблематична и, строго говоря, неосновательна. Он верит, сам не зная ни в силу чего он верит, ни верна ли его вера. И потому он, по слову Евангелия, непостоянен, проскерос. Именно поэтому то, во что он верит, оказывается для него самого в его собственном самочувствии проблематическим. Оно не обосновано в его собственных глазах, не защищено, не обеспечено от чужих критических и скептических ударов. Поэтому он боится касаться веруемого, беседовать о нем. Он боится, что чужие мнения могут его поколебать и подорвать в нем веру. И в этом он прав. Если одни другие могли дать ему веру, то другие другие смогут отнять ее у него». а третьи другие смогут дать ему новую, обратную, быть может, богопротивную веру. Это-то и случается ныне с человеком. Он сам был духовно неудостоверен в своем веруемом, а потому оно было непрочно в нем, и он не мог чувствовать себя до конца верным ему, веруемому содержанию. Такой человек боится за себя верующего и за свою малую и слепую веру, И он прав в этом, он верит и не верит, ибо вера его не имеет в его личном духе корня своей правоты. Сам бессильный в удостоверении и в строительстве своей веры, он зависит от других. Он подобен каменистому пустырю, который не имеет глубокой земли и на котором вражьи плевелы, злые и ядовитые, возрастут легче и скорее». Если же почве уподобить самое основание веры, то вера его окажется беспочвенной. Она может изменить ему неожиданно, не умея сомневаться предметно, творчески, удостоверительно. Смотрите главу 12 о религиозном сомнении. Он способен только к разлагающему, беспредметному, разрушающему сомнению – И потому он находится в зависимости от первого встречного скептика, достаточно остроумного и агрессивного. Смотрите стихотворение Пушкина «Демон» «Когда еще мне были новые?» А укрепить поколебавшуюся веру он не в состоянии, ибо для этого необходимо автономное созерцание. Такой человек не владеет ни своей верой, ибо ею распоряжаются неопределенные другие, ни своим неверием, ибо над ним властны неопределенные трети. И если он это чувствует, хотя бы смутно, и мирится с этим, то он начинает не верить в свою веру и опасаться за нее. Таким образом, его вера, казалось бы, самая прочная и окончательная в жизни человека – является непрочным и ненадежным элементом в его жизни, проскерос. В лучшем случае он чувствует потребность постоянно и опасливо оберегать ее, как уже указано, о ней нельзя говорить, ее лучше не касаться, она от всего шатается и колеблется. И именно для того, чтобы он ее не касался, В некоторых исповеданиях запрещается самостоятельное чтение священного писания. Религиозная вера такого рода перестает быть последней и безусловной основой жизни. Она сама требует искусственной изоляции, какого-то темного и непроветриваемого душевного парника. Она уподобляется чахлому экзотическому растению. Она ведет свое существование во мраке бессознательного, в подвале души, в которой сам верующий никогда не заглядывает от страха за нее. Она держится на внушении со стороны, на слепой сугестии, исходящей от других людей, и горе ему, если эта сугестия вдруг иссякнет или лишится своей силы. Вот почему притча о характеризует такую веру как нечто зыбкое и ненадежное. Она есть явление не личной духовности, а массовой психологии. Она подобна не огню, а воде, и при том мутной воде наплыва, могущей легко подняться и легко сбежать. Это не вера как база личного духа, а скорее переоцененное суеверие. Она не дает личному духу самоутвердиться ни в вере, ни в неверии. Она приучает человека цепляться за первые импонирующие чужие слова, за чужую веру или чужое безверие. Она оставляет ему единственную возможность полагаться на других в важнейших вопросах и драгоценнейших основах жизни. Следовательно, она не строит личный дух, а превращает его в трагикомический предаток чужих словоизъявлений, ибо за этими словоизъявлениями может не скрываться никакой подлинной духовности, что мы и видим во многих сектах и ересях.